Спустя две недели или около того. Вечерело. А что ты там все время пишешь? Женщина попыталась заглянуть в ноутбук к сидящему рядом соседу, но тот нежно отстранил любопытную Варвару и весело спросил. «Тебе разве не говорили, что подсматривать нехорошо?» «Злопамятный какой!» Зоя укоризненно посмотрела на ухмыляющуюся физиономию. «Мне ведь интересно». Практически сразу, после объединения молодые, решили, что у них теперь одно пространство на двоих и без оговорок. Исходя из этого, супруга, недолго думая, выдвинула аргументированную претензию. «Ты не имеешь права мне отказать. Попробуй только». «Письмо тебе пишу, родная». «Столько времени?» – удивилась Зоя. «Я ведь обратила внимание. Мы как сюда приехали, ты все свободное время за монитором просиживаешь». «Длинное письмо», – пошутил Алексей и добавил. «Сюрприз тебе готовлю. Потерпи». «Ну, тогда потерплю». Внезапно Зоя завалилась на собеседника и картинно засопела. А чуток погодя, вялым глазком пролепетала. «Я спать так хочу. Сегодня в зале переработала. А тебе намыло сообщение пришло от отчима. Будешь читать?» «А что там?» «Я не стал смотреть, мне неинтересно», – съязвил Алексей. Зоя ущипнула шутника за бок и отобрала ноутбук. «Не бойся, твое письмо трогать не буду». Хозяйка лэптопа свернула писательский труд и полезла к себе на почту. А спустя минуту сказала. «Мне надо в Питер. Срочно». «Что-нибудь серьезное? Может, утром?» «Дядя Толя написал, что дело срочное и неотложное». Партнеры из Европы целую неделю меня ищут. Их писем тут море. Контракт горит. Завтра утром будет поздно. Я телефон в последнее время не включала. Почту забросила. И вот результат. Ты у меня бизнес-вумен, оказывается. Алексей присвистнул. Чего еще я о тебе не знаю. Кто-то же должен... Зоя осеклась. продолжай. Продолжай прозвучало с иронией, затем хохмач поинтересовался. «Деньги зарабатывать, семью содержать, да?» «Я не это имела в виду», сказала Зоя смущенно. «Да не переживай, твоего мне не надо, а себе на хлеб денег всегда добуду, где наша не пропадала». Гость тяжело вздохнул и подытожил. Поехали по домам. Зоя резко развернулась к собеседнику и в негодовании набросилась на него. Вмиг распластанный по дивану, Алексей попытался сопротивляться и вырваться, но тщетно. Зажали, словно в тисках. «Упью!» – шипела взбешенная Мигера Через пять минут. Сидящие в обнимку счастливые супруги обсуждали создавшуюся ситуацию. «Я просто боялась, что опять начнешь думать про разницу в чем-то. Ты из-за подарков-то как сполошился, помнишь? А тут еще новости». Вот и не стала рассказывать. Кучерявая голова привычно лежала на родном плече. Ты, конечно, актриса. Я почти поверил. Так натурально. Мужскому восхищению не было предела. Думаю, задушить сейчас. Испугался? Зоя с победоносным выражением поглядела в глаза любимому мужчине. Не успел. Алексей усмехнулся. Может. «Ты мне еще что-то боишься рассказывать? Добивай уже! Самое время!» «В вечности и бесконечности!» – спокойно сказала мудрая женщина. Спустя полчаса красная «Хонда» рванула в Питер. За 150 километров до окончания маршрута Алексей сменил утомленного водителя. Зоя не возражала и даже не стала пристегиваться. Спутниками имел приличный стаж».